Второе. А как бабушки помирать, помирать, Стали голуби ворковать, ворковать? Что ты, старая, так лихуешься, а она в ответ: Что воркуете? А воркуем мы про твою весну. А лихуюсь я, что идти ко сну, Что навек засну сном закованным. Я бессонная, я фартовая, Что луга мои яицкие не скошены, Жемчуга мои бурмицкие не сношены, Что леса мои волынские не срублены, На Русине все мальчишки перелюблены. А как бабушке отходить, отходить, Стали голуби в окно крыльями бить, Что уж страшен так, Бабка, голос твой, не хочу отдать девкам молодцев. Нагулялась ты, пора знать и стыд, Этой малостью разве будешь сыт? Что над тем костром я холодная, Что за тем столом я голодная. А как бабушку понесли, понесли, Все-то голуби полегли, полегли. Книзу крылышком, кверху лапочкой. Помолитесь, внучки юные, за бабушку. 25 июля 1919 года.